Глава 37. Ма, я ушла, крикнула я в приоткрытую дверь. Папа уже несколько часов как совершал трудовые подвиги в родном отделении, а мы с мамой поужинали и разошлись по своим комнатам. Я собираться, а матушка смотреть любимый сериал. Хорошо, ответила мама. Я схватила рюкзак, джинсовку и быстро вышла из дома. Во дворе меня уже ждали Макар с Ромашкой. Тихой мышкой скользнула на заднее сиденье Каена. "Очень добрый вечер. Привет, Савенок!» легко улыбнулся Ромашка. Макар же просто помахал рукой, о чем то крепко задумавшись. "Мажор, как дела?" пристала я к нему. "Готов, в честном заезде вернуть свою машину. Обещаю, мы будем за тебя болеть". "Аня," Макар скривился и мотнул головой. «Все в порядке? забеспокоилась я. Да, отрезал он, стартуя с места. А побриться ты специально забыл? Думаешь, так лучше? По-моему, ты на бармалия стал похож. Не желая угомониться, я критично рассматривала заметно отросшую густую щетину на лице Макара. В груди разрасталось предчувствие чего-то. Я сама не могла объяснить, почему меня потряхивает, а сердце колотится в горле. Забыл, вздохнув, признался Макар. Не до того было. Мы можем тебя выслушать, душевно предложила я. После гонок в бар заедем, поболтаем, согласился мажор. Давай сейчас. У меня планы после гонок. Какие? Тут же заинтересовался Ромашка, разворачиваясь ко мне. «Захар ждет», — призналась честно. Мажор закашлялся, взглянув на меня обалдело. Давыдов? Да. А что не так? Я насупилась. Он же мент. И что? Макар открыл рот, потом, видимо, вспомнил всех моих родственников по мужской линии и миролюбиво ответил: "Ничего". До старого аэропорта путь был неблизкий. По городу мажор себя сдерживал и ехал по правилам. Но стоило нам только выехать на междугороднюю трассу, включил громко музыку и втопил педаль так, что нас с Ромашкой прижало к сиденьям. Я смотрела на абсолютно невозмутимого макара, понимая, что он действительно ас и прекрасно чувствует свой автомобиль. Поэтому расслабилась и широко улыбнулась. Жизнь прекрасна. Захотелось высунуться в окно и широко раскинуть руки от затопившего ощущения свободы. Наконец мы приехали к месту проведения гонок и сразу же с головой окунулись в атмосферу происходящего. Громкая музыка, рев моторов, гул голосов. Все это смешалось в бешеный коктейль из адреналина, предвкушения и эйфории. Макар остановился у линии старта, и мы все покинули авто. Людей было не очень много. В основном у капотов машин стояли по 3-4 человека, что-то обсуждая между собой. Девушки все как на подбор выглядели словно выпускницы лучших модельных агентств. Они томно поглядывали на своих спутников и зорко следили, чтобы чужие свободные девицы держались от их парней подальше. У линии старта уже стояли несколько человек и две машины. Трассу освещали только полная луна и свет прожекторов на старте и финише. Адреналин зашкаливал. Я улыбалась во все 32 с любопытством озираясь по сторонам. Макар подошел ко мне и прошептал, приобняв за талию: Если кто приставать начнет, скажешь, что ты моя девушка. А мне потом не нужно будет делать вид, что я очень страдаю от того, что ты меня бросил. Можешь закатить по этому поводу вечеринку, рассмеялся он. Хорошая мысль. Рома шагал рядом тоже с любопытством осматриваясь. Если будете делать ставки, то это к нему. Макар указал на парня, который стоял у зеленой спортивной машины недалеко от линии старта. Скоро начнется. Однокурсника своего нигде не видишь. Я заозиралась по сторонам, но Семёна не нашла. Зато увидела того самого мажора, на которого надела голову зебры. Он тоже меня заметил, скривился и вальяжно подошел к нам. А что у нас здесь дочка полкана делает? Намеренно игнорируя меня, поинтересовался у Макара. Пошел ты, спокойно ответил тот и попытался обойти мажора. Да ты подожди, Лавр. «Объясни нам, зачем ты ментовскую девку сюда привел? и этого отмороженного? Товарищ явно нарывался на скандал, указывая пальцем на абсолютно невозмутимого Ромашку. Когда мне потребуется твое мнение, я его спрошу, ледяным тоном сказал Макар. Хамиш сузил глаза, придурок. «Еще не начинал, предупредил его мой друг, и я поняла, что ситуация накаляется. Один заезд, Лавр, и мы решим, кто круче. О, я забыл. Ты же проиграл свою тачку, издевательски произнес наш собеседник. Яна приглапа памяти вспомнила, что его фамилия Савельев. И кому? Заткнись, сквозь зубы проговорил Макар. Заезд так заезд. Я тебя и на это и сделаю. Бери Аню и ждите меня здесь, велел он Роме и вернулся к своей машине. Савельев довольно хмыкнул, опасно сузив глаза, и тоже пошел к своей тачке. "Этот умник что-то задумал", прошептала я на ухо ромашки. "Тоже так думаю", согласился лучший друг. Мы остановились недалеко от линии старта, где уже ревели моторами Каен Макара и красная спортивная машина. Стройная блондинка в коротких шортах и коротком топе стояла между ними. Она кивнула головой, подняла руки, А когда опустила, обе машины пролетели мимо нее, Порывом ветра приподняв девушке волосы, широко и пьяно улыбаясь, та проводила взглядом гонщиков. Я вцепилась в Ромину руку и прикусила губу, переживая за Макара. Но, судя по выкрикам толпы, он победил. Ура! Не сдержалась я, подпрыгивая на месте. На старте уже стояла пара следующих машин, кто-то выкрикивал слова поддержки, кто-то делал ставки. А я завороженно впитывала в себя эту атмосферу. Адреналин, опасность, драйв, рёв моторов. А где Макар? вскинулась, когда заезд второй пары был окончен и снова объявили победителя. Пошли поищем, сказал Рома и взял меня за руку. Вдруг ему помощь нужна. Мы неспешно пошли в нужную сторону, внимательно осматриваясь в поисках Макара. Но ни его машины, ни его самого в поле зрения не было. И я серьезно забеспокоилась. Вот он. Сильнее сжал мою ладонь Ромик, указывая на мажорский Каен, который стоял чуть в стороне. С кем он? Пытаясь разглядеть, увеличила я скорость. Мажор стоял у машины, впечатав в кузов очень милую шатенку. Она спиной упиралась в боковую дверь, а макарна висал над ней, опершись руками по обе стороны от девушки. Она что-то сказала, и тот ответил и со злостью ударил ладонью по крыше. Девушка же даже не вздрогнула, задиристо глядя ему в лицо. "Макар, что ты делаешь?" я подошла ближе. Парочка как по команде повернулась ко мне. "Аня, не лезь", попросил Лаврентьев. "Оставь девушку в покое", потребовала я. "Да, Макар, отвали!" Язвительно поддержала меня незнакомка и попыталась его оттолкнуть. Не вышло. Он только сильнее разозлился. Сбежать решила. Ни хрена. Давай, девочка, продемонстрируй мне снова свое умение в честном заезде. Да пошел ты, разозлилась девушка, упираясь кулачками ему в грудь. Я твою тачку уже продала, ясно? Она моя. Я ее выиграла. Кому ты, блядь, её продала? зарычал Макар. Так это ее ты искал. Дошло до меня. Тебя девчонка сделала. Честно, ни за что бы она не сделала, прошипел мажор. Продолжай дальше так думать, хмыкнула та. Макар, завязывай, спокойно попросил Рома. А я перестала их слышать, потому что в метре от нас заметила бородатого, того самого, который ограбил матушку и сестру Захара. Он спокойно стоял в сторонке и курил сигарету, не замечая нас. Рома, тихонько позвала я. Что? Лучший друг резко обернулся, а я жестом указала в сторону вора. Ром, его нужно поймать. Кто это? заинтересовался Макар. Ёлки иголки, выдохнула незнакомка, тоже поворачиваясь в сторону бородатого. Мажор взял незнакомку за локоть, и мы все пошли в сторону мошенника, делая вид, что просто решили прогуляться. Тот явно ничего не заподозрил, мазнув по нам взглядом и выкинул почти докоренную сигарету. Привет, улыбнулась я, когда мы поравнялись с бородатым. Привет, вернул он мне улыбку. И не успел ничего сказать, как Рома одним аккуратным ударом повалил его на землю. Вы охренели, заорал мужик. Макар выпустил локоть незнакомки и помог Ромику скрутить его. Что с ним делать? поинтересовался у меня мажор. Связать бы его, задумчиво пробормотала я и вспомнила, что пару дней назад сныкала наручники у Захара. Достав из комы из рюкзака протянула ромашки. Спустя пару мгновений бородатый лежал на земле, со сцепленными за спиной руками и громко матерился. Нужно его в отделение отвезти, сознанием дела решила я. В какое отделение? возмутилась Шатенко. Он мой С чего бы, приподняла я бровь. Это мой вор. Он ограбил сестру моего парня и кофейню моей мамы, и поймали его мои друзья. И наручники на нём тоже мои. Мы стояли друг против друга, между нами лежал бородатый аромас с макаром, с интересом следили за нашим диалогом. И меня он тоже обокрал, и не только меня, парировала незнакомка. Уж не деньги ли с продажи моей тачки. Рявкнул Макар, но девушка только отмахнулась. И что? Я его в полицию отвезу. Никакой полиции, наотрез отказалась она. Они мне не вернут деньги. А этот как давай возвращать? всплеснула я руками. Слышите, обе, я вас закопаю, если вы меня не отпустите, встрял бородатый. Молчи, варюга. два голоса возмутились мы. О, нашла коса на камень. Послышался вдруг знакомый голос Семёна. Привет, Ань. Я не заметила, как он подошел вместе с двумя незнакомыми парнями. Кивнула в ответ на приветствие и уперла руки в бока. Влада, пошли, оставь его, попытался Семён уговорить девушку. Влада, значит, прошипел Макар. Кто тебя за язык тянул? Обернулась Влада к Семёну, сморщив нос. Я его не отдам. Она ткнула пальцем в бородатого и зачем-то полезла в сумку. Вытащила пачку краски для волос, одноразовый станок и пилочку для ногтей. Ты что, собралась ему ноги брить и усы обесцвечивать? полюбопытствовала я. Нет, наручники твои дурацкие снять хочу, огрызнулась она. Они не мои, а майора полиции. Сломаешь, будешь сама отвечать. Ладно, психанула Влада. В какое отделение повезешь?» Вот это уже другой разговор. Расслабилась я. Пиши адрес.